из известных в обществе людей и светских дам. Какая там в е с е л и т с я Либо выйдет замена смертного приговора Сибирью, откуда не бежит разве что особенно л е н и в ы либо можно будет написать прошение на высочайшее имя. Да-да, это господа народовольцы, Замшелые антикварные экспонаты считали для себя невозможным покаянно писать императору. Что до нас, мы несколько иначе смотрим на некоторые вещи, господин жандарм. Цель и в самом деле оправдывает средства. Почему бы и не сочинить жалостливое письмецо Николашке, смеясь над ним в душе. Заранее можно р у щ а т ь с я что, ежели написать с умом, упомянуть о былой юношеской наивности, о кознях матерых подпольщиков, совративших бедного мальчика, об искреннем раскаянии, ваш блаженненький Ники растрогается и начертает, миловать, а потом все начнется сначала или я не прав сколько раз так уже случалось Он был прав и б е с т у ж е в всерьез опасался, что именно так и произойдет имеется множество примеров. пристрелить вас что ли задумчиво спросил он, «Не получится», — хихикнул Жилинский, — «не сможете». «Вы, сударик мой, слабы, й в офицерских традициях воспитаны, не сможете через себя переступить, потому мы вас и сметем когда-нибудь, что революция, в отличие от вашего заведения, не знает ни сантиментов, ни условностей». «Одну только целесообразность». «Вы не представляете, сколь страшна целесообразность, когда руководствуется только ею!» Бестужев не хотел признавать за ним правду, какую бы то ни было, но в глубине души знал, что эта правда была. И это его странным образом унижало даже в этом положении». «Вот взять хотя бы Суменкова», — словоохотливо продолжал Жилинский. «Зная Бореньку давно, смею предполагать, что он вас отпустил отнюдь не потому, что поверил вашей в легенде. Борис — дьявольский хитер. Он играл беспроигрышно. При обоих вариантах оставался в прибыли. А если мы прикончим на грейтоне прыткого жандарма, это хорошо». Одним голубым мундиром меньше, а сам он рук не пачкал. А если пароход захватит полиция, снова неплохо. Большевики, главные соперники эсеров, понесут немалый урон. Куда не поверни события, Борис, выигрыши. В голосе Жилинского не было ни капли осуждения, скорее уж в нем звучала уважительная зависть. «Ладно, в конце концов, ничего еще не решено», — сказал Бестужев слух. Собрал все силы и поднялся, подобрав валявшийся у самых поручней наган. Неуверенными шагами направился в сторону командного мостика, слегка пошатываясь и превозмогая распространявшуюся по всему телу боль, чувствуя, как из рассеченного виска снова тягуча поползла, на щеку теплая кровь. Брел, перепачканный, в драной одежде, яростно подбадривая себя, напоминая себе самому вновь и вновь, что дело еще не кончено. Вахтенный матрос разинул рот, узрев этакое внезапное появившееся чучело. Вслед за тем попытался браво заступить дорогу, недовольно треща что-то на альбионском национальном наречии, но б е с т у ж и в а вовсе не намеренно изображать деликатность, ткнул его дулом револьвера в скулу и с ласковым бешенством